Бункер оказался там, где говорил Холис. Беглецы подошли к горам в месте, где третий пик стоял между первыми двумя. Повернули на восток и через четверть мили остановились. «Мы у цели», — объявил Холис. Путники стояли у скалы. За их спинами заходящее солнце озаряло горизонт последними огненно-красными лучами. «Я ничего не вижу», — призналась Алиша. «Ты не должна». Холлис повесил винтовку на плечо и полез на скалу. Питер наблюдал за ним, заслонив глаза от красных лучей заката. Холлис поднялся ярдов на 10 и исчез. Куда он делся? спросил Майкл. Тут скала зашевелилась. Искусно замаскированные под камень двери разъехались. Изумлённые путники увидели тёмную пещеру и улыбающегося Холлиса. Осознать и оценить истинный размер огромного выдолбленного в горе склепа Питер смог далеко не сразу. Заставленные ящиками стеллажи казались бесконечными. «И ведь не низенькие», — думал Питер, «выше человеческого роста». Прямо у входа стоял погрузчик. Убедившись, что все в пещере, Холлес открыл вмонтированную в стену панель, щелкнул тумблером, и в пещере загорелся свет, который источали толстые провода, развешанные по потолку и стенам. Над головой загудели вентиляторы. Холис. Это же оптоволоконный кабель с детским восхищением воскликнул Майкл. А где источник питания? Холис щелкнул вторым тумблером. Над входом замигал жёлтый маячок, и дверные створки со скрипом попал Злис Позов навстречу друг другу, волоча по каменному полу длинные тени. На южном склоне есть солнечные батареи, стараясь перекричать голый скрип, ответил Холис. По ним Дэмэй нашёл бункер. Просто с меней с той стороны подошли. Дверные створки сомкнулись с громким бам, и эхо тотчас разнесло его по всей пещере. Путники вздохнули с облегчением. Наконец-то они в безопасности. Заряд в батареях уже толком не держится, но на пару часов хватает. Ещё здесь есть портативные генераторы, бензин, керосин, дизельное топливо. Кончится одно перейдём на другое. Резерв, резерв колоссальный. Питер медленно прошёл вглубь пещеры. Здесь всё явно возводили на века. Помещение напоминало библиотеку, только вместо книг на стеллажах стояли ящики, и не с рукописями, а со смертоносным оружием. Остатки арсенала прошлой войны сохранились для войны будущей. У ближайшей полки стояли Алиша и Эми. Девочка теперь вела себя примерно, и дальше, чем на 2 ярда от отряда не отходила. Алиша натянула рукав свитера на ладонь и смахнула пыль с ящика. Что такое RPG? поинтересовался Питер. Понятия не имею, ответила Алиша и улыбнулась Питеру. Как бы то ни было, пару штук себе я возьму.